Аполлон Аполлонович Аблеухов. Имя и отчество Аполлона Аполлоновича Аблеухова производное от имени одного из персонажей краткой повести об Антихристе Владимира Соловьева, мага Аполлона, пособника сатаны, полуазиата и полуевропейца и древнегреческого бога Аполлона, выступающего в мифофилософии Ницше как воплощение порядка, как начало, противостоящее Дионису. В романе Андрея Белого с Дионисом отождествлен любящий и ненавидящий отца сын Аполлона Аполлонча Николай. В фамилии сенатора и его сына отозвалось имя упоминаемого далее, как Мирза Аблай, султана и хана Средней Киргизской Орды Аблая, умершего в 1781 году присягнувшего в 1740 году на вечное подданство России, однако нарушившего затем клятву и ставшего вассалом Бакдыхана. Сообщение о его крещении вымышлено Андреем Белым, чтобы в прозвище Ухов подчеркнуть карикатурный атрибут Аполлона Аполлонча. Далее образ увеличенных до громадности ушей. Кроме того, не исключено, что, сочиняя фамилию своего героя, Белый имел в виду и дворянский род Облеуховых. Представители Коева, Антон Дмитриевич и Николай Дмитриевич были заметными фигурами в литературной среде конца XIX века, начала XX. Аполлон Аполлон Ч. Облеухов был весьма почтенного рода. Он имел своим предком Адама, и это не главное. Несравненно важнее здесь то, что благородно рожденный предок был Сим. В Библии старший сын Ноя, родоначальник народов, известных под общим именем Симитов. То есть сам прародитель семитских, хиситских и краснокожих народностей. Хиситы, искаженные хитеи или ефеи, согласно Библии, потомки хама сына Ноя. Возведение их к Симу – либо обычная, либо нарочитая комическая ошибка повествователя. Последнее, вероятнее, ибо за Хиситами в качестве симовых потомков упомянуты уже вовсе неизвестные библейской истории «Краснокожие народности».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 Так осемвыходцы из недр монгольского племени распространяется гербовник Российской империи. Для краткости после был превращен Аблай-Ухов в Аблеухово просто. Примечание. Киргиз-Кайсадская Орда. Название родоплеменного объединения киргизов распространенная в XVIII-XIX веках. Начальные строки Оды, Державина, Филица обращенная к Екатерине II, богоподобная царевна, Киргиз, Кайсадские Орды. Анна Иоанновна, годы правления 1730-1740 племянница Петра I. «Гербовник Российской империи» Речь идет об издании, в котором были изображены и описаны дворянские гербы, общем гербовнике дворянских родов Всероссийской империи, начатом в 1797 году. Конец примечания. Этот прапрадед, как говорят, оказался истоком рода. Серый лакей с золотым голуном пуховкой стряхивал пыль с письменного стола. В открытую дверь заглянул колпак повара. «Сам-то, вишь, встал!»